фазисы, которые история каждого отдельного социального организма проходит в этом направлении, находили у разных философов истории и социологов весьма многообразные определения. Число три в большинстве схем преобладает. Конечно, оно не сводится к чередованию тезиса, антитезиса и синтеза, как того требует диалектический метод Гегеля Маркса. Игра всемирного духа в эту диалектику есть просто игра собственного воображения господ философов. В большинстве трехчленных схем третья часть не преодолевает противоречия первых двух, а просто ведет процесс эволюции дальше их. Наиболее удачны, при том, те из этих схем, которые устанавливают не только какой-либо один ряд ступеней развития, повторяющихся повсюду, а несколько параллельных рядов соответственно различным сторонам исторического процесса. Сюда относится наш пятый тезис, страница 49-я. Научная социология выделяет общие черты эволюции национальных организмов в закономерные социологические ряды и старается определить взаимную зависимость между этими рядами. Здесь мы вступаем в более спорную область. И число рядов сторон жизни, и причинная связь между ними, и их, так сказать, иерархия, зависимость более сложного от более простого, различные определяются различными социологами. Не отождествляя себя ни с каким отдельным из этих определений, мы отметим лишь интерес такого рода изыскания и их общее направление, в котором выявляется основная истина социологической эволюции. Перечислить все их нет возможности и надобности, укажу лишь в хронологическом порядке некоторые наиболее интересные и связанные с содержанием очерков. Древнейшее из таких определений находим у Платона – Греческий философ связывает причиной связью политический ряд с психологическим. По его классификации свойства души распределяются следующим образом. Первое – низшие потребности, вытекающие из голода и полового чувства. Второе – высшее, благородные чувства. Третье – разум, им соответствует в политическом ряду. Первое – экономическое государство, производящего класса. Второе. Военное государство воинов соответствует благородным инстинктам. Третье. Государство совершенных правителей, философов. Мы увидим, что это построение получает отголоски в современности. А вот несколько остроумных и глубоких определений веко. Аксиома 64. Порядок идей развивается сообразно порядку вещей. Аксиома 65. Порядок человеческих вещей определяется такой сменой. Люди сперва укрывались в лесах, потом в хижинах, потом в деревнях, наконец, в городах, где они построили академии. Аксиома 67 -я. Народы сперва бывают от природы жестоки. Потом они становятся суровыми, затем благосклонными, деликатными. Наконец, они расслабляются. Из книги 4 «Новой науки» мы принимаем деление на три века, установленные египтянами век богов, век героев и век людей, так как мы заметили у всех народов три вида натуры. Эти натуры производят три вида нравов, а нравы — три вида естественного права народов, которые, в свою очередь, создают три вида гражданских состояний или республик, и так далее. Здесь, как видим, уже устанавливается причинная связь, не будем разбирать, насколько правильно, между несколькими иерархически расположенными рядами физиологическим, психологическим, юридическим и политическим. Он затрудняется прямо ставить вопрос о иерархии различных сторон социальной системы и социального прогресса. Страница 50. -я. Он лишь настаивает на их взаимозависимости и на их необходимой гармонии или солидарности с целым. Каждая стадия развития человечества отражается во всех явлениях той же эпохи но у него, несомненно, есть стремление выдвинуть вперед интеллектуальную сторону психической эволюции и даже еще более узко – развитие науки как системы человеческих знаний. На этом основано его знаменитое деление всей истории человеческого прогресса на три ступени – теологическую, метафизическую и позитивную. Интеллектуальную эволюцию Конт прямо провозглашает преобладающим началом, дающим импульс остальным сторонам в порядке подчинения низших ступеней. Действительно, на каждой стадии кун следит за влиянием этой господствующей черты на все стороны жизни. Теологической стадии соответствует военная организация общества и соответствующий ей мораль, искусство, политический и социальный строй. Позитивной стадии соответствует развитию промышленного духа, опять-таки отражающегося на всем строе жизни. Но далее начинаются оговорки. Конт не игнорирует воздействие внешних условий и влияние возрастающей плотности населения и разделения труда, но силам этого рода он приписывает только ускорение процесса, а не его содержание. Направление содержания социальному развитию дает человеческий дух. Конт не игнорирует, как мы видели, и других сторон жизни, Открытие взаимной связи явлений и соединение их в координированные ряды он признает основной задачей научной истории, которая не занимается рассказом о событиях и касается частности только для открытия законов. Иерархия рядов устанавливается контом двоякое – естественное и рациональное. Естественное развертывается в таком порядке – практический или мирской и духовный ряд. Последний подразделяется на промышленный, эстетический, научный и философский – конечно, в смысле философии Конта. Таков восходящий снизу вверх порядок рядов, соответствующий порядку их происхождения. Но тут вмешивается троечастная схема Конта, согласно которой восходящий поток свойственен только среднему, хаотическому, метафизическому периоду. Напротив, в первом теологическом периоде, под организующим влиянием католицизма и в последнем, позитивном, под влиянием организующей роли философии, порядок рядов переворачивается и становится нисходящим, сверху вниз, от самого сложного к более простому и примитивному. Философия организует науку, наука влияет на художественную деятельность, искусство влияет на промышленность. В этом отношении, как и в отношении понятия организма, заменяющего у него понятие прогресса, Спенсер вносит в социологию существенные поправки. Его объяснение более научное соответственно успехам науки за период от опубликования курса позитивной философии 1830-1842 годы до издания ряда трудов по системе синтетической философии 1860-1896 годы. Страница 51 Но зато объяснение Спенсера и более одностороннее. Для него важен прежде всего лишь восходящий ряд эволюции разных сторон человеческой жизни. Это дает ему возможность провести в социологии единую мысль всей его системы. Он вводит именно всю область социальных явлений в общую классификацию как продукт надорганической эволюции, составляющий продолжение органической и неорганической. В этом порядке Спенсер прежде всего останавливается на первоначальных внешних факторах социальной эволюции, тех же, которые составляют предмет первой главы очерков – климат, флора, фауна. Затем рассматриваются первоначальные внутренние факторы – первобытный человек со стороны физической, эмоциональной и интеллектуальной. К этому примыкают и первобытные идеи, восходящие от культа мертвых к религиям природы и к религиозным системам. Далее, в таком же восходящем порядке, социология рассматривает сперва учреждения для поддержания вида, размножения и историю семьи, а затем учреждения обрядовые, церемониальные, понимая под этим самый ранний вид правительственного контроля над человеческим поведением. Это форма отношений, вытекающих непосредственно из факта человеческого общения. Далее следует эволюция правительственных учреждений, появляющихся сперва в результате естественных причин, а затем развивающихся в порядке возрастающей сложности и специализации. Аналогия с ростом и усложнением структуры организма, так же как и контовская идея смены воинственного типа общества промышленным типом, находит здесь надлежащее применение. Далее рассматривается дифференциация духовного правительства от светского, его последовательное усложнение и размножение сект, рост и беспрерывное изменение религиозных идей, как следствие прогресса знания и изменения нравственных черт, и постепенное примирение этих идей с истинами отвлеченной науки. На этом пункте болезнь прервала систематическую работу Спенсера, и пропуская отделы промышленной организации умственного, эстетического и нравственного прогресса, он пришел прямо к эволюции нравственности и закончил этикой общественной и индивидуальной жизни, то есть тем, что мы назвали бы гражданскими и политическими правами человека. 1890 и 1892 годы. Спенсер угас 8 декабря 1903 года. Как видим, Спенсер не оставил хронологических границ исследованию социологических рядов, доводя их до современности. Но по общему характеру работы его внимание останавливалось преимущественно на жизни примитивных народов, и для этого периода ему удалось установить общие черты эволюции тех рядов процесса, которые он успел разобрать. Этнографические изучения уже успели дать ему для этого достаточный материал. Страница 52 -я. Обширный многотомный сборник фактов о жизни первобытных народов, начатый в 1867 году и прерванный в 1881, вследствие материальных препятствий не оправдал ожиданий Спенсера, но показал, на что было обращено его преимущественное внимание. Грандиозные построения Конта и Спенсера расчистили путь новой науки, но не нашли одинаково крупных продолжателей. Барт справедливо подводит в своем изложении большую часть последующих социологических систем под категорию односторонних теорий. Для очерков важна в них разработка отдельных социологических рядов и дальнейшие попытки точнее определить отношения солидарности, параллелизма или зависимости между этими рядами. Естественно, что здесь каждый автор отдает предпочтение тому ряду, который ему ближе всего известен. Индивидуалисты Леман, Рикерт, отчасти Дельты, Шпан продолжают отрицать какую бы то ни было закономерность рядов и на практике возвращаются к старому пониманию истории. Историки старого типа, преимущественно германские, Атакар, Лоренс, Шефер, выдвигают на первый план значение государства. Этнологи преувеличивают в националистических интересах значение «расового начала». Экономисты, Лория, Лабриола, Роджерс и, в частности, марксисты, Маркс, Энгельс, развивают теории надстройки всех остальных рядов над экономическим фундаментом. Поскольку все эти теоретики двинули дальше исследования, начатое творцами социологии, очерки должны будут считаться с ними в соответственных отделах. Что касается общего идейного влияния на автора очерков, я хотел бы отдельно упомянуть об американцах. Гиддингсе, сумевшем найти гармоническое сочетание субъективного и объективного рядов, не подчеркивая слишком влияние или зависимости того или иного на остальные, и о Лестере Уорде, пытавшемся установить равновесие между материальным началом и духовным, пренебреженным у Спенсера. Отдельно стоит также далеко двинувшаяся вперед антропогеографическая теория, об успешных стычках которой социологии читатель узнает в следующей главе. Сюда относится мой следующий, шестой тезис, вносящий серьезную поправку в общее направление вышеупомянутых социологических учений. Если сопоставление ряда национальных процессов вскрывает сходные черты, закономерно повторяющиеся в их эволюции, то изучение условий окружающей среды, в которой неизбежно протекает каждый данный процесс, объясняет также закономерно его своеобразие. Необходимость изучения среды вытекает из того же соображения, которое заставляет отодвинуть идею всемирно-исторического процесса в пользу изучения процессов национальных. Именно там и здесь мы спускаемся с высот абстракций и приближаемся к объяснению реального явления, составляющего предмет научного изучения. Страница 53 Пользуясь сравнениями Шмоллера, можно сказать, что социолог или историк культуры, который ограничился бы выделением сходных черт всякой исторической эволюции и исчел бы свою задачу, поконченной на этом, походил бы на химика, который, разложив воду на составные элементы, объявил бы, что главное значение образовании воды имеет кислород, так как его в 8 раз больше, чем водорода. Закономерность социологического ряда сама по себе указывает лишь на основную тенденцию, которая неизбежно осуществится, когда для ее осуществления дана будет подходящая среда. И всегда результат взаимодействия этих двух начал будет реален и своеобразен. Под влиянием данных географических, климатических, почвенных, биогеографических условий, а также и переданных по наследству особенностей данного человеческого общества, действительный ход исторического процесса может разнообразиться до бесконечности, вплоть до полного парализования сходной внутренней тенденции. Мы увидим, как этот процесс останавливается на ранних ступенях под влиянием неблагоприятной среды. Это, конечно, не значит, что основной тенденции вообще не существует, так же, как и не значит, что не существует закона тяготения или закона ускорения падающего тела, если предмет лишен возможности падать и находится в состоянии покоя. Надо, конечно, оговорить при этом сравнение, что среда не есть мертвая рамка, в которой развиваются формы социологической эволюции, и что воздействие среды нельзя сравнивать с сопротивлением каменного пола или глухой стены. Характер контакта и его продуктов можно скорее уподобить химическому или биологическому, чем механическому процессу. Заметим также, что зависимость внутреннего процесса от среды уменьшается по мере овладения человеком силами природы, то есть по мере приближения от прошлого к настоящему. Надо здесь сделать еще одну необходимую оговорку. Видоизменяющее влияние среды не ограничивается месторазвитием данного человеческого общества в тесном смысле. Ни одно общество не живет изолированно, даже в те первобытные времена, когда в видах предосторожности древние общества старались ограждать себя от внезапных нападений соседей пустырями, болотами и лесами. Заболевания одного общества другим, более воинственным, составляют почти постоянное явление преобразования государства и являются видным фактором социологии. На нем одном строились, конечно, чрезвычайно односторонние и субъективно целые социологические системы, как теории распоработительниц Габина и Гумиловича, а также и забытые ныне теории Флеровского. Конечно, выводы из этих теорий делались разными социологами прямо противоположные. Одни усматривали в завоевании переход на высшую степень культуры, другие — создание паразитических классов и деспотических правлений. Страница 54-я. Элементы того и другого, несомненно, заключаются в передвижениях целых народов из одного места развития в другое, и самый факт передвижения опять-таки может послужить исходной точкой для особой социологической конструкции. Смотрите, например, новейшее учение Кулишеров. Мы увидим подобные явления и в истории русской культуры, и рядом с элементом истины укажем в выводах на их элемент преувеличения – Во всяком случае, наличность влияния соседства, даже отдаленного, бесспорна, и сфера этого влияния значительно шире круга явлений прямого переселения. Взаимозависимость не только частей материка, но и целых материков друг от друга растет вместе с ростом географических открытий и явлений интернационального общения. Напомним о передвижениях путей мировой торговли по мере открытия Вселенной для международных сношений с внутренних рек на Средиземные моря и с морей на океаны. Последняя война, нарушив установившиеся отношения между народами, наглядно показала, как глубоки могут быть изменения, вызванные прекращением установившихся влияний извне, и как, следовательно, сильно влияют на народные организмы внешние факторы. Собственно, в этой же области явлений следует искать и причинные связи между сменой национальных историй в хронологическом порядке. Мы увидим, например, в ближайших главах, как смена различных культур обусловилась степенью доступности для человека различных месторазвитий. Это, пожалуй, единственный подход к идее всемирной истории, остающейся в наше время научным. Реальный облик социального явления, однако же, еще не дорисовывается совместным действием обоих указанных факторов, основной социологической тенденции и среды. Если темы другим в достаточной степени объясняется эволюция социального порядка, учреждений и нравов, то этих факторов еще недостаточно для объяснения конкретных исторических событий и деяний. Тут мы возвращаемся к старому пониманию содержания истории. На этот же круг конкретных и наиболее случайных явлений ссылались преимущественно и те, кто объяснял историю необъяснимой, то есть исключающей научное объяснение. К этому же сводится, но только в известной степени, и пресловутый спор о роли личности в истории. Барт цитирует историка Лемана, заявляющего, что «история человечества представляет из себя историю героев, личностей». «История поэтому индивидуальна, в ней нет типических событий, нет законов. Исторического явления никаким образом нельзя объяснить, его нельзя вывести в силу какой-либо причинной зависимости». Без такой метафизической подкладки, с чувством бессилия, останавливался перед возможностью написать такую индивидуальную историю Карлель. Жизнь человеческого общества есть совокупность жизни всех личностей, составляющих общества. История — главное содержание бесчисленных биографий. Страница 55 -я. Но, зная, как запутан ход вещей человеческой жизни даже тогда, когда мы наблюдаем его собственными глазами, мы должны сказать, что верное описание его не только трудно, но и невозможно. Если даже одна биография, хотя бы наша собственная, остается для нас недоступной, то насколько же более недоступны эти миллионы биографий, фактической стороны которых мы не знаем?